С изысканной жестокостью он восстанавливал в моей памяти шаг за шагом все мои мерзости, все мои злые поступки, все унижение, которым я подвергал друзей уже умерших, которые, умирая, может быть, думали об этих оскорблениях и страдали из-за них, добавил он яду в рану. «Например, — сказал он, — Возьми давний случай, случай с твоим братом, много лет тому назад, когда вы оба были еще мальчиками. Он верил тебе с любовью и преданностью, которых не в состоянии были поколебать даже твои бесчисленные гнусности. Он ходил за тобой, как собака, готовая перенести несправедливости и злые обиды только из-за того, чтобы быть с тобой, терпеливо сносить твои оскорбления, когда наносила ему их твоя рука. Ты завязал ему глаза, дав ему честное слово, что ничего дурного с ним не сделаешь, а потом, хохочая и наслаждаясь удачной шуткой, завел его в ручей, слегка подернутый льдом, и толкнул его. И как ты смеялся! Человек, ты никогда не забудешь нежного, полного упрека взгляда, который он бросил на тебя, стараясь выкарабкаться из-под обломков льдин. Не забудешь, если проживешь еще тысячу лет. Ого! Ты теперь видишь его! Ты теперь видишь его! Животное. «Я миллион раз видел его, и увижу его еще миллионы раз, и разлетись ты на мелкие кусочки, терпи судного дня такие муки, как я терплю теперь, благодаря твоему напоминанию!» Карлик самодовольно хихикнул и продолжил свою обвинительную историю моей жизни. Я впал в угрюмое мстительное состояние и молча страдал под его беспощадными ударами. Наконец, следующее замечание заставило меня подскочить на месте. Два месяца тому назад, ночью во вторник, ты гулял и со стыдом, Вспоминал об одном особенно низком и жалком твоем поступке С одним бедным невежественным индейцем В диких ущельях скалистых гор Зимой тысяча 1800... восемьсот Стой на минуту, дьявол, стой! Не будешь ли ты утверждать, Что даже мои мысли тебе открыты? Очевидно, что так. Разве ты не вспоминал всего этого? Разрази меня гром, если я об этом не думал. Посмотри-ка на меня, дружок, посмотри мне в глаза. Кто ты? Ну, как ты думаешь? Я думаю, что ты сам сатана. Я думаю, что ты дьявол. Нет. Нет. Кто же бы ты был? Ты действительно хочешь это знать? Конечно, хочу. Хорошо. Я твоя совесть. В одну секунду я преисполнился радости и восторга. Я с рычанием бросился на эту тварь, проклятая. Я сотни раз хотел, чтоб ты была осязаема и чтоб я мог раз и навсегда свернуть тебе шею. О, я смертельно отомщу!